Новоспаский монастырь. Небесно-голубые купола Спаса Преображенского собора Новоспаского монастыря кажутся наполненными каким-то особенным светом. Новоспаский монастырь стал первой иноческой обителью города Москвы. Он был основан в 13 веке князем Дниилом, сыном Александра Невского. Правда, именовалась обитель Спаской и располагалась на месте занимаемом теперь Свято-Даниловым монастырём. Когда в 1328 году сын Даниила Московского Иван Калита стал великим князем, то он пожелал видеть монастырскую обитель вблизи своего дворца. По благословению митрополита Феогноста в 1330 году монастырь был перенесён на Кремлёвский Боровицкий холм к Преображенской церкви. Заняв великокняжеский престол Иван III Васильевич решил кардинально изменить облик Кремля. Продиктована это было необходимостью: частые пожары, ветхость строений и теснота. Главное, он хотел убрать монастырские кладбища из-под стен великокняжеского дворца. В связи с этим Спаский монастырь решили перенести. Для постройки монастыря князь выделил урочище Крутица. Васильцев стан на берегу Москвы-реки в пяти верстах от Кремля. По своему новому расположению монастырь получил название «Спаса на Новом» или «Новоспасского». Монастырь стал и важнейшим оборонительным пунктом. В 1491 году началось строительство Спаса Преображенской церкви. В сентябре 1497 года она была освящена, Одновременно строили кельи, трапезную, квасоварню, стены с башнями и бойницами и другие сооружения. В начале 17 века, во времена польско-литовской интервенции и смутного времени, монастырь опустел и начал разрушаться. Но при Михаиле Фёдоровиче Романове обитель попала под царскую опеку. С помощью государевой казны приступили к серьёзному капитальному строительству. Первой постройкой в 1622 году стали каменные братские келии. Затем и монастырские стены заменили каменными с пятью сторожевыми башнями и шестой воротной. В стенах и башнях прорезались стрельницы для верхнего и подошвенного боя. Строил их известный каменных дел мастер Фёдор Савельевич Конь. В те же годы, по одним данным, в 1640 году, а по другим В 1645-47 годах под мастерией Гришка Копыло с Артелию разобрал до подошвы старый собор Спаса Преображения и выложил новый. Новый собор типичное сооружение раннего московского зодчества, трёхъярусный с подклетом, расчленённый лопатками на три части по всем четырём плоскостям стен, завершающихся закомарами. Своды перекрытия опираются на четыре мощных столпа. Внутренние стены собора расписаны сценами на библейские темы и образами греческих мудрецов. В южной галерее появились изображения родословной русских великих князей и царей от Ольги до Фёдора Ивановича, лики Михаила и Алексея Романовых. Расписывал собор в 1678 году Фёдор Зубов с живописцами Оружейной палаты. В 1758 году во времена правления Елизаветы Петровны в храме установили новый резной иконостас с древними иконами, в том числе и чудотворной иконой Нерукотворного образа, доставленной сюда из города Хлыново в Вятке. В 1647 году. Тогда же в 1758 году началось строительство новой колокольни над восточными воротами. Закончили возведение колокольни высотой 71 м только во времена Екатерины II в 1785 году. Во времена Екатерины II рядом с собором Спаса Преображения с его северо-западной стороны пристроили двухъярусную Знаменскую церковь с погребом для усыпальницы графов Шереметевых и князей Черкасских. В этой церкви среди надгробий В Шереметьевых находится могила Просковии Ковалёвой-Жемчуговой Шереметьевой, знаменитой крепостной актрисы, ставшей женой графа Николая Петровича Шереметьева. Ещё в 1673 году, во времена правления Алексея Михайловича, одновременно с перестройкой церкви Николая Чудотворца был возведён двухъярусный Покровский храм с пределами и трапезной. С юго-западной стороны Храм примыкал к собору Спаса. Сначала храм использовали как тёплую церковь, а затем как трапезную. Поэтому при нём устроили хлебодарню. В Новоспасском монастыре хоронили представителей княжеских родов и духовенства, и бояр Романовых. В монастыре погребли родителей первого царя из рода Романовых Михаила Алексеевича, патриарха Филарета и инкиню Марф. Традиция эта прошла через долгие годы. В Кремлёвском Архангельском соборе обычно хоронили царей и их жён. В послепетровскую эпоху в Петропавловской крепости в Петербурге, а близких родственников царей из династии Романовых погребали в некрополе Новоспасского монастыря. Как ни странно, но внёс свой вклад в создание усыпальницы Романовых и лже Дмитрий I. Желая убедить народ и бояр в своей принадлежности к роду Рюриковичей, в 1606 году он повелел перевести в Москву и захоронить в Новоспасском монастыре останки сыновей боярина Никиты Романовича Юрьева Захарьина, который во времена правления царя Фёдора Ивановича выступал против возраставшего влияния Бориса Годунова. В 17 веке усыпальница Романовых-Юрьевых Захарьиных была бы устроена в подклете собора Спаса Преображения. Над входом в усыпальницу закрепили мозаичный образ Спаса Нерукотворного. Среди усыпальницы склепов монастыря есть один, с которым связана удивительная страница русской истории. Рядом с главными воротами, справа, возвышается маленькая часовинка. Здесь похоронена монахиня Досифея. Народная молва упорно утверждает, что под этим именем скрывалась внебрачная дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Разумовского, княжна Тараканова. Та самая княжна, которую по указу императрицы Екатерины II тайно выкрыла из Италии Алексей Орлов. Происхождение княжны Таракановой до настоящего момента достоверно неизвестно, как и неизвестно, что всё-таки с ней случилось в России. По одной из версий она умерла в заключении от чехотки, по другой погибла в казематах Петропавловки во время наводнения. И вот ещё по одной: скрывалась в первопрестольный под именем Досифеи. Год от года монастырь креп. Под монастырской стеной, обращённой к Москве-реке, было два копаных пруда, в которых разводили рыбу. С южной стороны к монастырской стене примыкал конюшенный двор, огражденный каменным забором с двумя маленькими декоративными башенками по углам. Во дворе был фруктовый сад. Плодовые деревья росли не только на территории двора, но и вокруг пруда и огодельный. Сад был серьёзным подспорьем в монастырском хозяйстве, тем более что в начале 19 века около него образовалась площадь для торговли лесом, дровами и сеном, на которой продавалась садовая и огородная продукция. С приходом к власти большевиков в 1917 году монастырь был закрыт. В 1918 году в Новоспасском монастыре, в одном из первых в Москве, был организован концентрационный лагерь для политических и уголовных преступников. После закрытия концлагеря в усыпальнице Шереметьевых оборудовали общежитие, а затем медвытрезвитель. Под жильё были заняты почти все помещения бывшего монастыря и даже сторожевые башни. В дальнейшем помещения передали различным учреждениям, а на конюшном дворе обосновалась мебельная фабрика. Лишь в 1972 году монастырские здания и сооружения, как архитектурные памятники, были взяты под охрану и началась постепенная реставрация. С 1991 года Новоспаский монастырь стал действующим монастырём, и на голубых куполах его главного собора вновь засияли кресты.